Это ли не причина радоваться каждой минуте жизни? Нельзя же все отпущенное тебе время провести в волнениях. И в Библии у Луки об этом сказано. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Ну, для Луки, может быть, так и есть, сказала Норма. Его же вы с маком не свой идти с ума днем и ночью. Хочешь еще чаю со льдом? Дэна покачала головой, а тетя Элнер подняла свой стакан. «Я хочу, раз уж ты на ногах!» Когда норма вышла, тетя Элнер сказала, «Я для нее эту цитату вывезла крючком на салфетке. Но ей это не понравилось. Эта дамочка по любому поводу доводит себя до нервного истощения. Если я не позвоню ей в семь утра, она меня уже хоронит. Я ей говорю». — Норма, когда я, наконец, помру, тебя ждет разочарование. Ты столько лет готовилась к этому, что даже не удивишься. Тетя Элнер указала на полку, где стояла вращающаяся призовая статуэтка, принадлежавшая дочери Нормы, Линди. — Ты знала, что бедняжка Дикси Кахил померла в прошлом году? — Да не понятия не имела, кто такая Дикси Кахил. Нет, не знала. — Ну, так вот она померла. Хоть и было ей за восемьдесят, но она еще преподавала. Ее похоронили в танцевальных штиблетах с железными набойками и с жезлом. Норма вернулась, и тетя Элнер сказала, «Ты поведешь малышку куда-нибудь обедать, пока она здесь?» «Конечно. Она может делать все, что захочет, но я должна соблюдать ее диету, мне дали особые инструкции». «Ты знаешь, что закрылось место, где подавали зубатку?» — Да, недолго они продержались, верно? — Да, — сказала тетя Элнер, — но я говорил о вербене. Вербена, говорю, может, они и повесили неоновую рыбу над входом, но все знают, что здесь когда-то был морг, и никто не станет есть рыбу там, куда он приходил прощаться с родственниками, как бы ее хорошо они приготовили. — Да на ушам своим не верила, — но тетя Элнер продолжала. — Малышка! «С тех пор, как ты здесь была, морг Хэтчера переехал за город, и теперь они соорудили новый похоронный зал, где можно прощаться, не выходя из машины». «Что, простите?» — пробормотала Дэна, пытавшаяся есть, чтобы не слушать. «Там такая витрина, чтобы созерцать останки», — пояснила Норма. «Совершенно дурная затея Джеймса Хэтчера». Тетя Элнер сказала, «Вместо того, чтобы заказывать гамбургер с картошкой...» Ты смотришь на покойного родича? Нет, спасибо. Меня лучше просто кремируйте. Не желаю, чтобы кто-то пялился на меня без моего едма. А вдруг Дарлин сотворит мне смешную прическу? Знаешь, в каком мы были ужасе, когда она решила постричь миссис Александр челку? Устроит у меня на голове черт-те что! Я ничего не смогу с этим поделать. Пока я живая, можно... прийти домой и быстренько все смыть, а мертвая я так и отправлюсь в вечность с позорной прической. Помни, что Дарлин сделала с той бедной дамой из церкви Христа? — О, да! — сказала Норма. — Это было ужасно. Она всегда носила волосы зачесанными назад, в такой тугой старомодный пучок на затылке, смахивающий на марципан. А макияжа вовсе никакого не признавал, так что можете представить, что подумали прихожане церкви Христа, когда увидели ее, лежащей с озорной челкой и голубыми тенями на веках. Тетя Элнер добавила, — Я вам вот что скажу. Пока Дарлин рядом, люди боятся умирать. Вопрос. Какой человек изъявит желание делать прически мертвецам? Повисла пауза. Потом Норма сказала: "Кто ее разберет? Наверное, это спокойная, тихая работа. Никаких тебе жалоб. Впрочем, и обычный парикмахер не поймет, доволен клиент или нет. Да, не поймет", согласилась тетя Элнор. В ее случае это к счастью. Все равно я не желаю испытывать судьбу. Меня, пожалуйста, кремируйте. Мы с Вербеной. Ездили в новый морг, — говорили с Джеймсом, — он дал нам почитать брошюру. — Когда? — Да вот на днях после того, как я сходила на семьдесят пятую встречу выпускников в моей школе. Вижу, нас осталось только трое. Тут я и сообразила, что пора подумать, что выбрать. Вербена тоже выбрала кремацию. Нет, она ездила присмотреться к гробам. Говорит, что пятьдесят лет подряд утром и вечером мазала лицо кольт-кремом, чтобы хорошо выглядеть. И что же, говорит, в результате меня сожгут, и все превратится в прах, когда в это лицо вложено столько трудов? Ай-яй-яй! Лицо у тебя прекрасно смотрится, Вербяна. Но коли Дарлин приложит руку к твоим волосам, хорошо ты выглядеть не будешь. А она что на это? А ничего». Что ж до меня-то фигушки, я стану выкладывать столько денег на гроб, которым воспользоваться придется всего один раз. Да я их лучше проиграю или отдам в общество защиты животных. Дядя Уилл купил вам страховой полис, тетя Элнер. Он уже оплачен. Я знаю, но лучше мне деньгами выдали. Как думаете, мне их отдадут или я должна сначала умереть? Тетя Элнер... Разговоры о смерти наводят на меня тоску. И я уверен, что малышки не в радость сидеть тут и слушать ваши рассуждения о том, как вас сожгут. Нет, норма. В брошюре написано, что тебя не сжигают. Это как белый свет, такой яркий, будто на солнце глядишь. Ты видишь белый свет, а потом просто исчезаешь. Вот так, вспышка белого света, и тебя нет». Она хрустнула пальцем. Раз — и нету. — Очень мило, не то что мрачный гроб. А тебе все равно будет и надгробный камень, и место на кладбище, куда ты сможешь приходить и украшать меня на Пасху. Так что не беспокойся. А если подумаешь, где моя тетя Эллор, посмотришь на солнце, а я там. Ну, ладно, пойду. «Закончила тетя Элнер. Не буду засиживаться. Я просто хотела зайти и ободрить тебя». Она похлопала Дэну по руке. «Завтра еще забегу. Может, захвачу тебе посмотреть эту брошюру про кремацию. Интересно, что ты скажешь». «Ну ладно, тетя Элнер», — сказала Норма, — «дадим ей отдохнуть. Пока, милая. А если хочешь, я могу принести моего кота Сони». «Тетя Элнер, не надо мне в дом кота блох разводить». Дэн улыбнулась. До свидания. Спасибо, что зашли. Когда дверь закрылась, она подумала: бежать отсюда. Бежать срочно. Странный день святого Валентина. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 14 февраля 1976 года. На второе утро к Дэнни пожаловал еще один посетитель. Восемь часов доктор Джерри Омэлли подъехал к дверям в наряде трубадура XV века в розовых панталонах и шляпе с перьями, с дюжиной роз в руках и мандолиной. Мак подошел к двери. Здравствуйте. Чем могу служить? Джерри чувствовал себя полным идиотом, но был намерен выполнить, что задумал. Мистер Оуэн, я друг Дэны. Нельзя ли мне с ней увидеться на пару минут? она наверху могу я доложить кто или что здесь а ну это связано с днем святого валентина вроде как сюрприз ясно подождите секундочку я посмотрю может она выйдет проходя мимо нормы которая выглянула из кухни он сказал вполголоса ты не поверишь что у нас на крыльце джерри разложил розы на лестнице спустился и стал ждать дэну Он заметил, что из окна гостиной за ним подглядывает женщина, но не Дэна. Дэна спала глубоким сном, когда постучал маг. «Малышка, там к тебе пришли!» Дэна подскочила от неожиданности. «Что? Там к тебе пришли!» Она села в постель. «Кто?» «Он сказал, что это сюрприз. Он тебе кое-что привез. А?» «Можете мне это принести?» «Нет, вряд ли». «Думаю, тебе лучше спуститься и взять самой». Дэна вылезла из постели и накинула халат. Внизу Маку пришлось оттащить норму от окна. «А ну-ка, кумушка, пойдем в кухню». Она не желала уходить. «Кто-то из нас должен остаться здесь». «А что, если он сумасшедший? Он, может быть, опасен, Мак?» Мак рассмеялся. «Он, конечно, сумасшедший, но не опасен». «Откуда ты знаешь?» потому что бедняга дрожит, как заяц. Дэна спустилась и подошла к двери. Сначала она никого не увидела, но, посмотрев вниз, обнаружила розы, выложенные в форме сердца, запиской в середине. Выйдя на крыльцо, услышала музыку и увидела Жерри. Тот стоял на улице в дурацком костюме с мандолиной и пел что-то о любви. Она стояла в халатике, трясясь от холода, и из окон один с другим стали выглядывать соседи, а она не верила своим глазам и ушам. Допев песню, он снял шляпу, поклонился и уехал, оставив ее стоять, не понимающую со сна, что Джерри Омелли делает в Элмут Спрингс, штат Миссури, в восемь часов утра.